Хотя, если верить историкам, на Земле существовали целые народы, незнакомые с водной гигиеной. Их представители ухитрялись доживать до глубокой старости. Говорят, одеколоны духи изобрели, чтобы заглушать вонь. Не верю. Подобного духа на никаким парфюмом не заглушить. Или я слишком утончен в сравнении с предками? Опять же, пещерная жизнь может сказываться. Плюс недомогание. Плюс паразиты. Сам видел, как в сырых тряпках расползающейся одежды заводятся жирные черные мокрицы. Мирл, ошалевший от всего происходящего, отрапортовал без былой бодрости: Сэр, Срэш, мы все сделали. 42 человека здесь, считая детей. Вижу. Надеюсь, не все разбегутся по дороге. Их быстрено ножить но тогда идти не сможем быстро. Детей на заводных лошадей, женщин, которые послабее тоже, и стариков. Сделаем. Новые миссии и солдаты были недовольны.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 Изредка лес редел, и, выбираясь на более-менее открытые места, я осматривал окрестности. Ничего интересного ни разу не заметил. Холмы с каменистыми склонами и редкими скальными обнажениями. Вымершие нищие деревинки в долинах, мутные из-за нескончаемых дождей ручьи. Заброшенные поля и огороды. Человеческие и лошадиные кости, местами встречающиеся чуть ли не на каждом шагу. Море, которое иногда проглядывало слева, безрадостной картиной не скрашивало...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 Самая маленькая, но при этом, по слухам, жуткой глубины и неподвижно угрюмая даже в тихий летний полдень. Будь я в приличной форме, непременно плюнул бы в его мрачные воды из чувства протеста перед подчеркнуто невеселым природным явлением. Но сейчас сил хватило лишь самостоятельно спешиться и проследовать в маленький домишко, к жесткой лежанке. Даже этот невеликий труд дался с трудом. Не желая я создать у народа впечатление, что со мной все в порядке, попросил бы помощи у тука.